И Пнин, и я давно примирились с тем неприятным, но редко обсуждаемым фактом, что в среде университетских преподавателей всегда можно найти не только кого-нибудь необычайно похожего на вашего зубного врача или на местного почтмейстера, но и двойников в одном и том же профессиональном кругу. Мне известен даже случай тройни в одном сравнительно небольшом колледже, причем, по словам его наблюдательного президента Франка Рида, коренным в этой тройке был Как это ни странно, я сам. И я вспоминаю, как покойная Ольга Кроткая рассказывала, что среди полусотни профессоров школы ускоренного изучения языков, где во время войны этой бедной даме об одном легком пришлось преподавать литейский и гречневый языки, было целых шестеро пниных, помимо подлинного и, на мой взгляд, неповторимого экземпляра. Поэтому не приходится удивляться, что даже пнин в повседневной жизни человек не особенно наблюдательный, не мог не заметить, на девятом году своего пребывания в Эйнделе, что долговязый пожилой господин в очках с профессорской стального цвета прядью, спадавшей на правую сторону его небольшого, но морщинистого лба, с глубокими бороздами, сбегавшими от его острого носа к углам длинной верхней губы, человек, известный Пнену как профессор Томас Д. Войнич, заведующий кафедрой орнитологии, с которым он как-то в одной компании беседовал о веселых иволгах, меланхолических кукушках и других русских лесных птицах, что он не всегда бывал профессором войничем. Время от времени он как бы перевоплощался в кого-то другого, кого Пнин не знал по имени, но именовал про себя с характерной для иностранца наклонностью к каламбурам двойничем. Мой друг и соотечественник скоро понял, что никогда он не может сказать, наверное, действительно ли этот, похожий на филина, быстро шагающий господин, с которым он каждый день сталкивается в разных точках своих хождений между кабинетом и классной комнатой, между классной комнатой и лестницей, между фонтанчиком питьевой воды и уборной, был его случайный знакомый орнитолог, с которым он полагал своим долгом здороваться, проходя мимо, или то был похожий на войничий незнакомец, отвечавший на эти сдержанные приветствия с точно той же машинальной любезностью, с какой бы это делал и любой случайный знакомый. Самая встреча обыкновенно бывала очень краткой, потому что и Пнин, и Войнич, или Двойнич, ходили резвым шагом, и порой Пнин, чтобы избежать этого обмена учтивым лаем, делал вид, что читает на ходу письмо, или изловчался улизнуть от быстро приближавшегося коллеги и мучителя, сворачивая на лестницу и затем продолжая свой путь по коридору нижнего этажа. Но едва успел он обрадоваться хитроумию своей уловки, как, воспользовавшись ею однажды, он едва не столкнулся с двойничем или войничем, тяжело топавшим по коридору этого нижнего этажа. Когда начался новый осенний семестр для Пнина — десятый, неловкость положения еще усугубилась тем, что изменились классные часы Пнина, упразднив тем самым некоторые маршруты, на которые он рассчитывал, пытаясь избегать войнича и того, кто прикидывался войничем. Казалось он должен будет навсегда примириться с этим положением. Припоминая некоторые другие раздвоения, случавшиеся в прошлом, обескураживающие сходства, которые он один замечал, озабоченный Пнин не сомневался в том, что было бы бесполезно просить посторонних помочь ему разобраться в этих ТД-войничах. В день назначенного приема, когда он уже заканчивал свой поздний завтрак в Фрис-Холле, войнич или его двойник Ни тот, ни другой никогда прежде не появлялся. Вдруг подсел к нему и сказал. «Давно хотел спросить вас кое о чем. А вы ведь преподаете русский язык, не так ли? Летом я читал в одном журнале статью о птицах». «Войнич. Это войнич», — сказал Пнин про себя и тотчас понял, что действовать нужно решительно. «Так вот, автор этой статьи, забыл его фамилию, кажется, русская, говорит, между прочим, что в Сковской губернии... Я правильно произношу?» Местные пироги выпекаются в виде птицы. В основе тут лежит, конечно, фолический символ, но мне интересно, знаете ли вы о таком обычае?» Тут Пнину пришла в голову блестящая мысль. «Сударь, я к вашим услугам», — сказал он с ноткой восторга, задрожавший в его горле, ибо он теперь знал, как наверняка установить личность хотя бы первоначального войнича, любителя птиц. «Да, сударь, мне все известно об этих...» жаворонки, об этих алоотес, этих... Надо посмотреть в словаре английское название. И вот я пользуюсь случаем сердечно просить вас посетить меня сегодня вечером. Половина девятого после полудня. Небольшая суаре, по случаю новожилья, не более того. Приводите также свою супругу, или, может быть, вы кандидат-сердцевед? О, как любил он каламбурить. Его собеседник сказал, что не женат. Он с удовольствием придет. Где он живет? Дом номер 999. Тодд Рот. Очень просто. В самом-самом конце. Тодд Рот там, где она соединяется с утесной. Маленький кирпичный дом и большой черный утес.